Глава двадцать четвертая. «Мисс!» — говорит он. «Как вы, мисс!» Поворачиваю голову и смотрю на него, мечтая о том, чтобы взгляд мой прояснился, а туманно с головы выветрился. Он обращается ко мне, мисс. Должно быть один из моих учеников. А потом до меня доходит, где я его видела. Это совсем не мужчина, а мальчик. Это Калум. Калум Карсон. Я делаю вдох-выдох и сажусь, игнорируя ощущения будто мой мозг свободно плавает в черепе также понимаю, что женщина, стоящая у коляски Дейзи, на самом деле девочка-подросток. Это Ханна Слейтер. Ведь эти двое не причинят вреда моей малышке, правда? Я заставляю себя встать на колени и тянусь к ручке коляски, а потом с непередаваемым облегчением вижу свою дочь, которая сладко спит. Мы вызовем скорую, говорит Калум. Не надо, пожалуйста, говорю я. Не беспокойтесь. Я сейчас приду в себя. Сколько я была в отключке? Ты заметил? Каллум смотрит на Ханну, та пожимает плечами. "Несколько минут, думаю, отвечает он. С ней всё было в порядке, когда вы подошли с моей малышкой". "Нам показалось, что да", говорит Ханна. "Она плакала?" спрашиваю я, приходя в ужас от мысли, что было бы, если бы Ханна и Каллум не оказались поблизости. Кто-то мог бы запросто похитить её. Нет, с ней всё было хорошо, отвечает Калум. Она ни разу не пискнула, просто спала. Слава богу, говорю, чувствуя, что сердцебиение замедляется. Как я могла предположить, что эти дети способны причинить нам какой-то вред? И спасибо вам. Спасибо, что подошли и убедились, что с нами всё хорошо. Очень вам благодарна. Без проблем, мисс, говорит он, сдувая прядь, закрывшую один его глаз. Если хотите, мы проводим вас до дома. У моих ног лежит бутылка с водой. Дрожащей рукой я беру её и выпиваю остатки воды и немного оживаю. Спасибо, но со мной, кажется, уже всё в порядке. Прикладываю пустую бутылку к албу, но пластик оказывается тёплым. А что, если вы вырубитесь по пути домой? спрашивает Калум. Я не хочу, чтобы Калум и Ханна опекали меня, как немочного инвалида. Но сомневаюсь, что в таком состоянии смогу дойти до дома. Меня пошатывает. Вы же знаете Ханну? спрашивает Калум. Вы же живёте по соседству. Да, улыбаюсь своей красавице-соседке, и она сдержанно улыбается мне в ответ. Никогда не испытывала тёплых чувств к этой девочке, ни как к соседке, ни как к кученице. Но она пришла мне на помощь, и я должна проявлять радушие. Не рассказывайте маме и отчему, ладно? просит она, заправляя за ухо прядь светлых волос. Ну, о том, что я здесь с Каллом. Они взбесятся, хотя мы просто друзья. Она закатывает свои голубые глаза. Конечно, говорю я. Это не моё дело. Спасибо. На этот раз её улыбка искренна, моя тоже. Лорна не обрадуется, если узнает, что они видятся, пусть и как друзья. Она чётко обозначила своё отношение к Каллу. Но я не буду сдавать Ханну и вообще Этим двоим трудно будет поддерживать свою дружбу, когда Паркфилды переедут. Каллум протягивает руку, и я опираюсь на неё, как старуха с трудом поднимаюсь с колен на ноги. "Спасибо", говорю, тяжело дыша. "Ужасно глупо себя чувствую. Надо же вот так взять и упасть в обморок. Но вы же не могли ничего поделать, правда? Наверное, у вас обезвоживание". "Да, глупо было выходить на палящее солнце без шляпы. Я не твёрдой походкой иду между ними. Ханна везёт коляску с Дейзи. Давай повезу, предлагаю я. Справлюсь, говорит Ханна. Вы же неважно себя чувствуете. Если честно, со мной всё хорошо, говорю, стремясь быть как можно ближе к дочери. Я могла бы опереться на ручку. Ханна останавливается, и я берусь за коляску. Мы, кажется, исчерпали все темы для разговора, и наше путешествие продолжается в неловкой атмосфере. Хочу вам сообщить, говорю я, что я уже в норме. Думаю, доберусь сама. Вы уверены? спрашивает Каллум. Вы ещё очень бледная, мисс. Уверена, отвечаю. Всё в порядке. Но она же сказала, что с ней всё хорошо, Кал. Ханна пихает его в бок, а он тычет её пальцем в щеку. Вступая в игривые поединок, они смеются, и глаза горят, и я думаю о том, что если сейчас в их отношениях нет романтической составляющей, скоро она появится. Интересно. А мы с Домиником были такими же, точно так же не могли насмотреться друг на друга. Ещё раз спасибо, говорю я. Берегите себя. Я иду прочь, лишая Калому шанса запротестовать. По моим расчётам, путь домой займёт не менее 20 минут. Я и два держусь на ногах, но не хочу портить день Калому и Ханне. Я благодарна им за то, что они потратили время на меня, и сейчас мне очень хочется домой. Я продолжаю свой путь, опираясь на коляску, чтобы не упасть. Если я не вырублюсь, всё будет хорошо. К тому моменту, когда я добираюсь до дома, солнце уже начинает двигаться к закату. Иду прямиком на кухню и залпом выпиваю стакан холодной воды и принимаю две таблетки парацетамола. Дейзи всё ещё спит, поэтому предварительно проверив все замки, иду в душ. После душа почувствовав себя немного лучше, Переношу Дейзи в свою комнату и прямо в халате ложусь на кровать. Пока малышка ест, смотрю в окно на верхушки деревьев вдали и на лазурное небо. Мысленно я перебираю сегодняшние события и с теплотой вспоминаю Калома и Ханну. Щелчок во входной двери возвращает меня в настоящее. Ау, это я. Доминик дома. Мы наверху, кричу. Крик получается слабым, и я гадаю, услышал ли его Доминик. Однако вскоре я слышу шаги на лестнице. «Привет!» Он проходит в спальню, и вместе с ним в комнату проникает нормальность. Моё странное состояние одурманенности мгновенно исчезает. «Привет!» «Как прошёл день?» «Неплохо. А у тебя?» Рассказываю ему о происшествии в парке и о моих спасителях. «Ханна и Колумб, а что она делала на этой бесполезной территории? Ты уверена, что он помогал тебе не ради вознаграждения?» спрашивает Доминик сразу мрачнее я хмурюсь ведь он тебе совсем не нравится верно знаю что он нахамил тебе но ведь он подросток вот и всё Доминик вздыхает он не ходит у меня в любимчиках но я рад что он оказался там и помог тебе я тоже это был какой-то сюрреализм то что я так вырубилась испугалась наверное он садится на кровать и целует меня в щеку может стоит сходить к врачу Голова всё ещё кружится. Если честно, думаю, это был лёгкий солнечный удар. Глупо, конечно, надо было надеть шляпу. Хорошо, что с тобой всё в порядке. Тебе что-нибудь принести? Спасибо, нет. Дейзи почти закончила, так что мы с тобой спустимся вниз. Вот и здорово. Он встаёт и принимается расстёгивать рубашку. Я переоденусь. Чуть позже пойду на тренировку, ладно? Но сначала налью тебе чаю. 5 минут спустя я сижу на диване, а Доминик крутится на кухне. Дейзи он держит столбиком у плеча и поглаживает её по спинке в надежде, что она отыгнёт. Сегодня я выяснила кое-что интересное. Я окунаю в чай печенье, гадая, как Доминик отнесётся к моей новости. Да. Я зашла на сайт кадастровой палаты и увидела, что Мартин действительно построил подвал. Когда дом строили, подвала не было. Он обратился за разрешением только в 2008-м. «Кирст, ты заходила на сайт ради этого? Ты и в самом деле считаешь Мартина мерзким извращенцем?» «Гм, нет, не знаю. Но построить подвал? Это же странно, правда?» «Может быть, а может и нет. А вдруг это просто винный погреб? Скажу честно, мне плевать, что у него на уме, если это никак не затрагивает нас». «А если затрагивает?» Что если он нацелился на Дейзи? Не забывай, я видела у лестницы в подвал сумки из той шек. Керсти, я думал, что ты уже избавилась от этих идей. Доминик останавливается и долго смотрит на меня. Лакса Миртл не целится на Дейзи. Какая нелепость. Откуда ты знаешь? Я чувствую, как у меня поднимается давление. Это реакция на то, что Доминик отметает все мои опасения. Ведь ты целыми днями не сидишь дома с дочерью. У меня ощущение, будто он постоянно наблюдает за нами. Наблюдает? Доминик становится мрачнее тучи. Ты и заставала его за этим, как он разглядывает наш дом? Нет, отвечаю я. У меня просто есть такое ощущение. А ты не думаешь, что это от переутомления, как сказал врач? Я закатываю глаза. Что? Не унимается Доминик. Ведь так может быть. Тревожное состояние и бессонница. Ты и дальше будешь всё списывать на это, как другие мужики на месячные? Нет, конечно, нет. Я просто прикидывал, может, может что? Может, у тебя слабая форма паранойи? Только не пойми мои слова превратно. Я просто пытаюсь успокоить тебя в отношении Мартина. Ну, убеждай меня в том, что я параноик, не успокоишь. Я не имею в виду, что ты параноик, А хотел сказать, что я параноик. Договариваю я за него. Кирсти, что? Я не хочу ссориться из-за этого чёртова плакса Мертел. Не уж-жели мы не можем спокойно провести вечер, не обсуждая наших соседей? Я бы с радостью, говорю я, вставая. Но не могу, потому что беспокоюсь за нашу дочь. И что ты от меня хочешь? Теперь его очередь на резкий тон. Не знаю, может, хотя бы воспринимать мои слова серьёзно? а не делать все, чтобы я почувствовала себя чокнутой. Мой голос поднялся до крика, но я знаю, что мое последнее замечание несправедливо. Скорее, я сама сомневаюсь в собственном здравом рассудке». В голове пульсирует. «Не знаю, что это. Последствия солнечного удара или реакция на нашу ссору. Как бы то ни было, чувствую себя дерьмово». «Послушай, Кирст, если ты действительно дергаешься из-за Мартина и его подвала...» Я могу прямо сейчас пойти к нему и попросить показать мне, что у него там внизу. Я медленно выдыхаю, обдумывая то, что он только что сказал. Тебе нельзя туда идти, наконец говорю я. Он знает, что мы шпионим за ним. Доминик театрально откашливается. Он знает, что за ним шпионишь ты. Но я серьёзно. Я пойду к нему, если это успокоит тебя. Секунду размышляю над его предложением. Это рискованно задавать ему всякие вопросы. Если там творится что-то странное, он может попытаться что-нибудь сделать с тобой, чтобы заткнуть тебе рот. Не забывай, мне уже звонили с угрозами. Ты насмотрелась своих скандинавских детективов, говорит Доминик. Это же плакса Миртл. Я абсолютно уверен, что совладал бы с ним. Так ты хочешь, чтобы я пошёл туда или нет? Если да, то я пойду сейчас, перед тренировкой. Нет говорю я, впадая в панику. Не ходи туда. Дай мне слово, что не пойдёшь. Не хочешь не пойду. Просто думал, что это поможет тебе успокоиться. Я бы никогда не простила себя, если бы с Домеником что-то случилось. Знаю, он думает, что все эти угрозы плод моего воображения, но я не могу рисковать, если есть хоть один шанс, что они реальны. Придётся добывать доказательства так, чтобы Мартин не догадался. А это значит, что действовать надо, когда его нет дома. Мне нельзя рассказывать Доминику о своих планах. Он и так уже обеспокоен моим умственным здоровьем, а это только подтвердит его подозрения. Нет, разберусь во всём сама. Так безопаснее.